Вячеслав Киселев Викинг Книга четвертая Ход конем аннотация Ход истории повернул в другую сторону, и перед героями встали еще более масштабные задачи, чем они себе даже могли представить. Но они не привыкли отступать и сделают все так, как надо России.